«Эхуд, дай мне быструю связь с нашим модулем в Венкии». «Выполняю». «Готово». «Георгий, ответь Даниэлю, это срочно». Через минуту на экране появилось заспанное лицо Георгии. «Прости, капитан. И я, и отец уснули, вопреки правилам. Что-нибудь произошло? Как твоя жена и Венкиика? А мордак? С ней все в порядке. Про нано-проциты она говорит. «Во мне сила звездных людей». Дочь шамана, что ты хочешь? Может быть, она телепатка? Попроси Истер проверить её. А как ваш мальчик? Тоже неплохо, спать только не даёт. Так что же всё-таки случилось? Смотри на экран. Что это, как ты думаешь? Типичное ныло. Стопроцентный дневной диск. Я же говорил, что они сами выйдут с вами на контакт. Долго же они собирались. Как думаешь, он опасен?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 Вызываю инженера по оружию первой смены. Натан, ты меня слышишь? Да, капитан, я на связи. Приказ шу уничтожить объект? Нет, ни в коем случае. Третья сила галактики идёт на контакт, мы не можем начать войну. Принято. Все системы защиты активизированы, кроме Я приказываю активизировать автоматическую репортацию. Неужели всё так серьёзно? Это же очень опасная система оружия последней надежды. На всякий случай включи. Кто их знает. И худ что там с радиовызовами. Перепробовали все частоты и все аналоговые способы модуляции, обращались на русском, английском, романском, эллинском и врите, языке хара, кельском, арамейском и нашем древнеарамейском. Результат нулевой. Объект молчит и продолжает нарезать круги.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 К кораблю шел Даниэль. Гравитационный приемник зафиксировал его пульсирующий полет. Первый пилот. Куда же он ушел, Эхуд? В сторону Луны. Эдит, что дает спектр его следа? В качестве рабочего тела они используют плазму, по химическому составу напоминающую базальт. Базальт? Ты не шутишь. Капитан, это Млахим. Энергетика у них не водородная. А какая? Даже предположить не могу.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 Кто поведет скафу? Я сам поведу, а вы, девочки, останьтесь здесь. Почему? Мы тоже хотим. А если они нападут на вас с целью похищения, кто будет вас отбивать? Если вас вырубит, кто обратно поведет скафу? Фести, я твой медиум, узнай, что будет. Даня дал руку своей сестре, та задумалась минут на 15. Даня, что-то не сходится. Эти чужие, очевидно, имеют власть над Ментесом. Это очевидно. Раз они меня вызвали телепатически, значит, они или телепаты, или имеют технические средства для входа в Ментус. Скажи, что ты узнала. Обычно результат расчёта судьбы представляется как видео со звуком, но на этот раз всё не так. Как бы я ни формулировала запрос, ответ всегда был одинаков, и это был просто текст без видео. Простые короткие фразы. Просим верить нам, вера это главное. Кто верит, тот не утонет. Для вас всё будет хорошо и даже очень. Верить нам, кому нам? Этим, которые прилетели. Те, кто воспринимаются как продолжение разговора, а на каком языке был ответ? На современном арамейском, на нашем с тобой родном дани. Это было как всегда. Значит так. Лети вчетвером, как они просили. И хут. Да ещё раз, Георгий, не дадим ему сегодня выспаться. Готово, капитан. Георгий, ты на связи? Я здесь, Даниэль. Всё равно уж заснуть не получилось после вашего ныла. Я теперь арамейский понимаю и в курсе ваших разговоров. Отлично. Тебе нужно ещё раз пройти сохранение личности. Сделай это сам. Свяжись с Захавой, медиком Пероулинтра. Она даст подробные инструкции и сделай биопсию для получения образца соматических клеток.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 В том случае, если чужие пойдут на похищение, пусть вернёт нас на бордскаф и через функцию обратной телепортации и возвратится на искатель. Он должен включить все средства защиты и огнём на огонь не отвечать. Принято, Дани. Дина и Ирина, быстренько проводим сохранение и биопсию всем, кто летит. Если наша вера будет напрасной, создадите из соргов из наших клеток и закачаете личности. Принято, капитан. Что сидите? Давайте ложитесь под дрёмер все трое. Президент Котов был предупреждён о встрече двух цивилизаций в Корнеевске. Жителей гостиницы и прилегающих кварталов на всякий случай эвакуировали. Ровно в 9:00 с кафа номер 32 приземлилась на крышу. Июньский ясный вечер создавал приятное мягкое освещение. Через 5 минут на вторую площадку приземлился НЛО.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 Даниил под защитой костюма Ангел почувствовал себя излишне вооружённым, ведь у пришельцев не было никакого оружия. Он встал, чтобы поприветствовать прибывших. "Здравствуйте, Даниэль", опередил его Сида Власи, произнося это по-русски. "Вам всем представляться не нужно. Мы прекрасно вас знаем, а вот нам представиться не мешает. Моё имя Иху Ваху. Моего условно говоря сына и ближайшего помощника во всех делах зовут Ехошуа. Вместе мы Элохим, или если по-русски боги. Присаживайтесь. Будем говорить по-русски. Именно этот язык, известный всем присутствующим, является достаточно выразительным и содержит всю необходимую для понимания терминологию. Повисла пауза. Арамейцы и земляне были в шоке. Данин, наконец, решил, что нужно что-нибудь сказать. «Здравствуйте, Элохим. Очень рад нашей встрече. Я надеюсь, что мы не прогневли вас слишком сильно. Позвольте спросить, знаете ли вы короля кельтов Лаегайры III?» «Конечно, знаю. В его терминологии меня зовут Лук. Я знаю о его пророчестве. Ответ – да. Он говорил именно об этой встрече.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 У нашей встречи есть ещё одна цель, о которой мы скажем чуть позже. Итак, спрашивайте обо всём, что вы всегда хотели знать, но не решались обратиться. Первым руку поднял Георгий. Пожалуйста, Георгий, смелее. Уважаемый Элохим, не могли бы вы рассказать нам, как была создана Вселенная, то есть материя и время? Ваше любопытство понятно.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 Это иногда случается. Именно поэтому они не нашли такого мира, где для них был бы приготовлен дом, согласно их представлениям о жилой планете. 4 обитаемые системы внутреннего кольца и 16 таких систем внешнего кольца галактики все были предназначены для людей. Биосфера строилась на двойной спирали и четвертичной кодировке. Всё не так с их точки зрения. Ну к чему это я? Заговорив о девах, я имел впредь всего в виду их духовного руководителя. Деву называете Вохила Элем, вмешалась сестр. Верно. Это слово означает род божественных войск. Это его прозвище. Имеется в виду воины света. Ещё его называют носитель света, Люцифер, утренняя звезда. У некоторых народов он известен как Брахма.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 триллионов 40 миллиардов земных лет. Извините, Лахим, мешал собеданий. Что значит приблизительно? Приблизительно это значит, что никогда не угадаешь заранее, какова же будет итоговая масса Вселенной и следовательно время её жизни. Вот, например, теперешняя Вселенная уже намного превзошла этот возраст. Всё зависит от того, как много брахме удаётся собрать сторонников.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 образно говоря, сойдут с ума и поэтому будут неспособны организоваться и выполнить задачу. Не думайте, что сотрудники Брахмы менее значимые фигуры. Каждый из них лишь немногим уступает ему по количеству запасённой энергии. Каждый из них превращается в означальную частицу, которая может вырасти в массу, эквивалентную галактике. Поэтому чем больше будет сознательно жертвующих собой личностей,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 В следующем акте творения участвовать уже не могут. Они пребывают в особом информационном пространстве, скрывающемся в специально организованных измерениях. В этом месте можно хранить всё, что угодно, в оцифрованном виде. На время акта творения там собираются все личности, и служители света, и тёмные, творцы жизни вроде нас, со всеми нашими наработками и заделами. Отдел Светлых, где живут копии тех, кто осуществил очередной большой взрыв, является для них вечной наградой. Как они там живут, что делают, мы с ихошу понятия не имеем. Этот отдел некоторые земляне называют нирванной, точно так же, как и мы, плохо представляя условия существования в нём. Одно только известно допудно. Светлым в нирване хорошо.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 у них отсутствует. Если в брак вступают два дева, один с гаметами А1 и А2, другой с гаметами Б1 и Б2, то дети их могут получить наборы генов А1Б1, А1Б2, А2Б1 и А2Б2. Только четыре варианта и всё. Поэтому девы такие однозначные и предсказуемые. Их легко инцеировать на служение определённой идее.